Глава 13. Неожиданный ход. Новое утро в Торренте застало друзей по дороге в порт. Со стороны можно было увидеть, как греческий купец торопливо пробирается по улице, обходя повозки и многочисленных прохожих, то и дело оглядываясь назад. Туда, где за ним буквально в двух шагах следовали слуги. Самый здоровый из них тащил на плече мешок, который не доставлял ему особых хлопот, поскольку в нем было обычное трепье. «Возьмешь этот мешок», — приказал ранее Федор своему другу из Утики. «Набей чем-нибудь легким, дотащишь до порта. А то какие мы слуги без поклажи? Можем вызвать подозрение легионеров». Лэтис набил мешок тряпьем и вскинул на плечо. На себя друзья надели еще по одному длинному хитону, что нашлись в чулане Сандракиса. Так было немного жарко, зато за поясом в складках одеяния можно было спрятать широкий нож. Лэти с большим удовольствием прихватил бы багор, но чайка запретил. Федор, шагавший позади купца, понимал, от чего тот так нервничает. Он был свободен, руки и ноги не связаны и мог бы попытаться убежать, если бы захотел. Но перед выходом, засовывая нож за пояс, Федор предупредил: "Смотри, я иду сзади, если что, не промахнусь". Сандраки скивнул. Сына своего он не любил, а эти карфагеняне уже надоели ему так, что он действительно готов был, позабыв про него, броситься в бега при первом же удобном случае, однако не решался. Он видел, что командир финикийцев отлично понимает его страхи и оттого ненавидел его еще больше. Двигаясь по направлению к близкому порту сквозь пеструю толпу, Чайка присматривался к окружающему опытным взглядом военного, отмечая, Сколько патрулей на улицах, сколько баллист на стенах, можно ли на них взобраться. А когда они вышли на площадь, что оканчивалась набережной, то собственными глазами узрел бесконечный лес мачт и едва удержал вздох. Акватория Тарента была, как и в те времена, когда он служил новобранцем, разделена на две части. В первой стояло несколько зерновозов и других — грузовиков, из трюмов которых рабы непрерывно выгружали какие-то тюки. Сюда они не стремились. А слева, чуть в стороне, в отгороженной от моря высоким земляным молом гавани, выстроились десятки квинкерем со спущенными парусами. Судя по всему, те самые боевые корабли, что привел с собой Марцел, явившись в этот город. Кроме того, у причалов ждали своего часа 15 хищных триер и еще десяток берем. Вся эта военная мощь, призванная охранять Торрент с моря, С берега сама была защищена многочисленными постами римлян. А кроме того, вход в военный причал происходил через до боли знакомые ворота, за которыми виднелись бараки морских пехотинцев, где Фёдор провел не один месяц службы. Бараки, примыкавшие торцом к скалам, были отделены от остального порта каменной стеной и крепкими воротами, у которых постоянно маячил десяток охранников в доспехах со щитами и мечами. Серьезное препятствие, не говоря уже, что там за стеной, где виднелась мощеная камнями набережная, в бараках было расквартировано несколько манипул морских пехотинцев. Но штурмовать эти укрепления втроем Федор и не собирался. Тут нужен был хороший план. Такой, чтобы сработал с первого раза, поскольку второго не будет. Прикидывая свои шансы, он начинал понимать, что убить здесь Марцела своей рукой, как бы ему ни хотелось, вряд ли удастся. Римский военачальник наверняка не разгуливает по городу без охраны. И даже если ему удастся пересечься где-то на узких улицах Тарента, то римлянин будет окружен толпой легионеров, и подобраться к нему будет невозможно. Конечно, есть методы, но все будет зависеть от стечения обстоятельств. А вот крепко насолить сенатору, спалив хотя бы часть прибывшего флота, он имел шанс, который неожиданно возник с появлением новостей о корабле Сандракиса. Фёдор задумывал использовать его как брандер, поджечь и направить на пришвартованные друг к другу квинкеремы. В случае удачи урон мог бы быть колоссальным. Однако было одно «но». Даже если ему удастся подобраться к кораблям и осуществить свой план, Из этого рейда вряд ли кто-нибудь вернется живым. В море не уйти, не на чем, да и догонят. А весь берег усыпан римскими постами. Даже если добраться до него вплавь, то сразу угодишь в руки к легионерам, и тогда уж точно свидишься с Марцелом. Но не совсем так, как хотелось. Вот старик порадуется. Федор, однако, не спешил доставить ему такого удовольствия. «Думай, Федя, думай!» Напрягал он себя, разглядывая второй мол, что отделял купеческую гавань от военной. «Нужен такой план, чтобы выбраться отсюда. У меня ведь только жизнь начинается. Жена с ребенком ждет обратно. Надо выжить». Но единственный путь, которым можно было провести корабль в военную часть гавани, был виден всем – отчалить от пристани, довести корабль до конца разделительного мола, обогнуть его и направить через всю гавань на выстроенные рядом квинкеремы. За время осуществления этого маневра его раз десять могли перехватить беремое охранения, не говоря уже о том, что на всех квинкеремах стоят баллисты, способные за пару залпов превратить любой торговый корабль в решето. Ночью. Вдруг пришло озарение. Это надо делать ночью, только тогда будет хоть какой-то шанс уйти. Конечно, гавань охранялась круглосуточно, однако это был уже другой вопрос. Если суметь выйти в море, то баллисты будут ночью не страшны, а заметят их только тогда, когда они уже будут близко. Огонь можно зажечь в последний момент». «Эх, — вспомнил Фёдор свою прошлую жизнь в 21 веке. Был бы у меня торпедный катер, пара залпов и нет никакого флота». Но прошлая жизнь, призраком висевшая за плечами, ничем не могла ему помочь. И все же Чайка верил в свою счастливую судьбу. В огромном порту, куда они наконец пришли, толкалось множество людей. Шум стоял невообразимый продавцы в пестрых одеждах торговали с покупателями прямо на пирсе. Сандракиса, а иногда Федора и его друзей все время кто-то хватал за руки, пытаясь всучить свой товар. Грузчики из рабов разгружали пришвартованные корабли, перетаскивая на берег тюки и амфоры. Рассекая толпу на части, то и дело лениво прохаживались римские легионеры в рыжих кожаных панцирях, следившие за порядком и собиравшие мзду. В общем, жизнь кипела, как будто никакой войны вокруг и не было. Когда до пирса, у которого было пришвартовано сразу два похожих корабля, оставалось всего 15 метров, Сандракиса в очередной раз остановил какой-то купец. Пока он разговаривал с ним по-гречески, сбоку приблизился римский опцион с четырьмя легионерами. Фёдор вздрогнул, осторожно положив руки на пояс. Террис и Летис замерли за его спиной. Скользнув быстрым взглядом по лицам опциона и легионеров, знакомых Чайка не увидел и немного расслабился. «Эй, Сандракис!» плотоядно ухмыляясь, опцион обратился к купцу по латыни нисколько не беспокойся о том, что тот уже ведет разговор. «Твой корабль уже двое суток как прибыл, а смола до сих пор не разгружена». «Почему?» «Наш квестор уже начал беспокоиться». «А он не любит, когда его беспокоят». «Особенно, когда речь идет о его расчетах за материалы, необходимые для строительства новых кораблей. Рим ведет войну и не может ждать». «Прошу простить меня», — Грек согнулся в поклоне. «Я только вчера прибыл из поездки». «И накажу капитана за нерасторопность, и сегодня же все решу». «Смотри у меня!» — заявил опцион под боченись. «Если ты к завтрашнему дню не перегрузишь товар на наши склады, то я лично заставлю тебя таскать бочки со смолой». «Я успею!» — еще ниже согнулся Сандракис. «Так-то!» — назидательно проговорил опцион и удалился сквозь толпу, выискивая себе новую жертву. Сандракис проводил его долгим взглядом и, быстро закончив разговор с другим купцом, поднялся на пирс. Слуги последовали за ним. Оттуда грек, пройдя по сходням, быстро взобрался на борт одного из грузовых кораблей, корпус которого вытянулся вдоль пирса метров на двадцать. Это судно имело одну мощную мачту и небольшое строение на корме. В центре палубы виднелся открытый трюм, из которого поднимались смоляные запахи. Заглянув туда, Фёдор увидел несколько широких бочек, и сложенные вдоль корпуса стволы не то сосен, не то кедра. Навстречу им бросился низкорослый парень, никак не походивший на капитана, скорее на юнгу. «Где Каполидис?» — спросил купец на своем языке, но смысл вопроса был понятен. Парень пробормотал что-то с в ответ, указав в ту сторону, откуда они пришли. «Капитана сейчас нет!» С раздражением перевел купец. «Но обещал вернуться скоро. Наверное, сидит в каком-нибудь портовом кабаке, дожидаясь меня. Здесь только двое матросов». «Отлично!» — кивнул в ответ Федор, разыскав глазами второго чумазого парня постарше, который вылез из трюма. «Пусть там и сидит. Если заявится, дай ему пару монет и отправь обратно. Этих, кстати, тоже отправь на прогулку до завтра. И главное, не вздумай разгружать корабль». «Но римляне!» — попробовал протестовать Сандракис. «Римляне подождут!» — отмахнулся Чайка. «Твой корабль мне нужен больше!» «Что ты собираешься с ним сделать?» — задрожал грек, которого охватило нехорошее предчувствие. «Использовать наилучшим образом!» — туманно ответил Фёдор и указал для пущей убедительности. «Я оставлю с тобой вот этого здоровяка. Когда вернется капитан, ты сделаешь всё, как я говорю» и вместе с ним вернешься домой. Где дождетесь меня?» «А кто останется на корабле?» — задал резонный вопрос Сандракис. Федор немного подумал. «Верно», — согласился он. «Значит, будете ждать меня здесь». Затем он спустился в трюм и осмотрел груз. Бочек было 16 штук, выставленных в два ряда посередине корпуса. Справа и слева лежал строевой лес. Судя по всему, это был кедр. Чайка не очень разбирался в древесине, но сосну мог отличить от других деревьев. В трюме лежала не она, а кедр, как он помнил, ценился гораздо дороже. Сами финикийцы строили свои корабли в основном из ливанского кедра. Правда, Сандракис утверждал, что торгует с луканами. Растет ли у них кедр, Чайка не знал. Впрочем, для задуманного дела это не имело никакого значения. «Жаль сжигать такой дорогой материал!» Усмехнулся Федор, вылезая наружу по специальной лестнице. Но чего не сделаешь для победы? Увиденное его вполне удовлетворило. Если удастся все это поджечь и раскочегарить к моменту столкновения с бортом римского корабля, то пожар должен выйти первостатейный. Дело оставалось за малым. Надо было придумать детали, а сроки нарисовались сами собой. Если кораблем заинтересовались римляне, то действовать придется сегодня ночью. Раскачиваться некогда. Марцел и Помлунии отходили на второй план. Но если даже одна эта идея сработает, размышлял Федор, направляясь на корму, где у рулевого весла стояли Сандракис, Летис и Терис, То Ганнибал мне все простит, даже если узнает. Останешься с греком на корабле, объяснил Чайка задачу своему другу, отводя его в сторону. Постережешь его, пока отошлет отсюда всю свою команду. Мы с Тересом пройдемся по городу. Надо кое-что прикупить. К вечеру вернемся сюда. Если что, Федор умолк на мгновение, обводя взглядом загруженную народом площадь, которую то и дело пересекали римские патрули. Аккуратно разберись с купцом и пробирайся к его дому. Встречаемся там. Да поможет нам Баал-Хамон. Понял, кивнул Летис, которому приходилось оставаться в одиночестве. И вы там поосторожнее. Покинув корабль, два простолюдина с видом отправленных по делам слуг бодро зашагали вверх по улице. «Куда мы сейчас?» — поинтересовался Террис. «На рынок», — решил Федор. «Надо подготовиться к вечерней прогулке». Террис не стал задавать лишних вопросов. Вот за это Федор и ценил своего адъютанта. Паренек был сообразительный. Когда площадь у набережной закончилась и начались жилые строения, Федор остановился, пытаясь сориентироваться. Немного покопавшись в памяти, он вспомнил, где находится рынок и увлёк Тереса за собой. Нужно было чуть подняться по улице, на которой они стояли, потом два раза свернуть, и рынок должен был оказаться перед ними. Здесь можно было купить всё, от еды до оружия, которое легионер Фёдор тернули чайка в прошлом именно там и покупал. Шагая по улицам Тарента под видом работника, Фёдор невольно проникся воспоминаниями и стал разглядывать дома и храмы, выстроенные здесь во множестве. Постепенно он распрямил плечи и зашагал более уверенно, словно находился на территории финикийского города. «Впрочем», — подумал он не без оснований, — «скоро он сам таким станет». Город был богат, это сразу бросалось в глаза, и война, казалось, ничуть не мешала этому. Дома в центре были в основном каменные и многоэтажные. На глаза Федору часто попадались особняки в греческом стиле, с колоннами у входа и портиками. Обилие фонтанов и статуй изумляло. Некоторые дома окружали сады для отдыха. Дом Сандракиса, надо сказать, выглядел гораздо проще, хотя он и был греком. Как-то откровенно по-купечески, без изысков, как у разбогатевшего мужика. Вдоль многих улиц во множестве были высажены кипарисы, превратившие их в тенистые аллеи. По дороге к рынку, смешавшись с людским потоком, они миновали несколько храмов а у последнего застали какую-то процессию. Там явно шел обряд жертвоприношения. «Наверное, молится, чтобы римские боги избавили их от Ганнибала», подумал Федор, проходя мимо гаража, надетых согласно обычаю. «Ничего, не помогут вам римские боги. Скоро Ганнибал будет здесь». Вскоре они оказались у входа в знакомую широкую площадь, где располагался огромный рынок. Шум здесь стоял еще больше, чем в порту. Сразу у входа Фёдор увидел многочисленные лавки с одеждой и обувью, но желания переодеться у него не было. Впрочем, остановился он все же у одной из лавок. Чтобы удобнее носить с собой оружие, не помешал бы какой-нибудь плащ. Да и мешок нужен. "Зайдем", сказал он Тересу, спускаясь по ступенькам в полуподвальное помещение. Минут через двадцать они вышли наружу, облачённые в простые серые плащи перехваченные бечевкой у шеи и не спадавшие до колен. Несмотря на жаркую погоду, Федор решил их приобрести. Под таким плащом можно было скрыть меч средней длины, а если понадобится, даже короткий лук. В одной из следующих лавок Чайка купил все необходимое для изготовления факелов и разжигания огня, расписав продавцу, что его хозяин хочет получше осветить свой дом и сад. Впрочем, объяснения были излишни. Продавца ничуть не интересовало, зачем двум слугам понадобилось все это. Толстый и низкорослый римлянин с круглым и красным от жары лицом принял их за глупцов, очень удачно заглянувших к нему, ведь в соседней лавке торговали готовыми факелами. Он даже присовокупил купленному отличный мешок, не забыв стребовать с Фёдора несколько лишних монет. Расплатившись римскими деньгами, которых у Чаки с собой был целый мешок, Они вновь оказались в бурлящей толпе. К счастью, бдительный центурион Лутаций не отобрал деньги у Фёдора на въезде. Ему и в голову не могло прийти, что слуга Сандракиса таскает под туникой такое богатство. Изъяснялся Чайка со всеми по-латыни. Он знал и несколько фраз по-гречески, но так было проще, меньше подозрений. Прищурившись на солнце, Фёдор раздумывал, где бы ему теперь купить оружие так, чтобы не столкнуться с легионерами, болтавшимися здесь во множестве. Нужна была как минимум пара мечей. Вдруг он заметил у лавки напротив странного человека. Вернее, человек был самый обычный, одет как зажиточный горожанин. Но чайку смутила не одежда римлянина. Понаблюдав немного за тем, как тот двигается, переходя от лавки к лавке и беседует с торговцами, чайка вдруг уловил знакомое движение плеч и рук явно виденное им уже ранее, и не один раз. Человек показался странно знакомым Фёдору, а между тем его длинные до плеч волосы, скрывавшие лицо, и то, что он стоял почти спиной к чайке, не позволяли опознать его. Несколько минут Фёдор не трогался с места, продолжая наблюдать. А когда неизвестный на короткое мгновение обернулся, обратив к нему скуластое бородатое лицо, и на миг встретился с ним взглядом, а затем скрылся в толпе, словно удар молнии. Федора пронзила догадка. Ганнибал! Этот хищный блеск глаз было ни с чем не спутать. Неужели он тоже пробрался сюда? Озадачился командир 20-й хелиархии вопросом, на который не имел ответа, когда незнакомец уже скрылся в неизвестном направлении. Но зачем ему это? И тут услужливая память подсказала кое-что. До Фёдора как-то доходили слухи, что вождь финикийцев тоже любил иногда переодеваться и сам проникал в осаждённые его армии и города, но до конца Чайка поверить в это не мог. Ему казалось, что такой театр людям уровня Ганнибала просто ни к чему. «Ну а я тогда зачем здесь оказался?» – поймал себя на предательской мысли. Сидел бы себе в лагере, вино пил до недели, считал. «То-то же. Значит, возможно, все. «Чего мы ждем?» — поинтересовался, наконец, Террис, долгое время ожидавший команды с мешком в руках. «Да так показалось!» — отогнал видение Федор, устремляясь сквозь толпу к другому краю рыночной площади. «Идем!» Вскоре Чайка разыскал оружейную лавку на дальнем краю рынка, расположенную в самом невыгодном месте. Глядя на покосившуюся вывеску и почти полное отсутствие народа вокруг, Фёдор решил, что дела у хозяина шли не очень, и он вряд ли откажется заработать пару лишних монет. Легионеров поблизости не было, только мастеровые и рабы. Зайдем, решил Фёдор. Внутри лавка выглядела немногим лучше, чем снаружи. Сначала они оказались в полутёмном тамбре, из которого проникли в узкое помещение, перегороженное широким столом за которым скучал низкорослый толстый грек в серой тунике. Здесь было душно. И хозяин, а это был, судя по всему, он, сильно страдал от жары. То и дело, хватая ртом спертый воздух, он проводил по лысине рукой, вытирая пот. Других посетителей в лавке не оказалось. Фёдор скользнул взглядом по стенам, на которых были развешаны ножи, мечи и топоры. С первого взгляда определив, что попал туда, куда нужно. Все оружие было посредственного качества, но для одного раза его вполне могло оказаться достаточно. В дальнем углу Чайка разглядел несколько луков, которыми вооружали солдаты из вспомогательных легионов, союзников римской армии. «Чего желаете?» – уточнил хозяин, испустив вздох и с презрением поглядывая на простолюдинов, у которых просто не могло быть денег на дорогое оружие. «Наш хозяин – купец!» Начал издалека Федор, напустив на себя униженный вид. «Собирается в поездку за товаром по ничейной земле и хотел бы приобрести оружие, чтобы обезопасить себя от ненужных встреч». «В поездку?» – переспросил Грек. «Немногие торговцы рискуют сейчас выезжать за стены посуху. Кроме мародеров там можно натолкнуться на солдат Ганнибала. А от них так просто не спасешься. Вы чьи люди?» Федор заколебался, но выхода не было. Приходилось снова подставлять купца. «Мы — слуги Сандракиса», — ответил он, отвесив небольшой поклон. «Что-то я тебя не помню», — ухмыльнулся хозяин, разглядывая Федора, который, несмотря на жару, не снимал капюшон плаща. «В прошлый раз он присылал другого человека». Чайка уже хотел объяснить, что он из новых слуг, но этого делать не пришлось. Когда перед владельцем оружейной лавки замаячила перспектива получить неплохие деньги, Он умерил свою подозрительность. «Впрочем, это его дело!» Закончил тут неожиданно свои расспросы. «Что вы хотите купить?» «Хозяин послал нас за парой небольших, но хороших мечей», ответил Фёдор, оглядываясь на дверь, в которую вошли еще двое покупателей, к счастью, из горожан, и приказал купить лук со стрелами. «Подожди здесь!» Довольный хозяин лавки отошел в дальний угол и принес оттуда лук с колчаном, из которого торчала дюжина стрел. «Отличный лук!» — добавил он. «Сейчас принесу клинки!» Пока хозяин ходил за мечами, чайка взял лук, натянул тетиву, проверяя на изгиб и прочность. Лук был слабоват. Против скифского, виденного им в последнем плавании, не шел ни в какое сравнение. Но выбирать не приходилось. Стрелу из него можно было выпустить, и на относительно небольшом расстоянии он все же был хорошим оружием. После одобрительного кивка чайки Террис быстро запихал короткий лук и колчан в мешок. Зато мечи, которые вслед за этим принес хозяин лавки, показались Федору едва ли не кривыми. Похоже, пользуясь случаем, хитроумный грек решил сбыть самый залежалый товар. Чайка поднял один клинок, осмотрел его с двух сторон, повертел в руке и пробормотал, как бы извиняясь, указывая на один из висевших на стене клинков. «А не покажет ли достопочтимый хозяин вот тот меч?» Проследив за его рукой, грек нахмурился. «Ты разбираешься в оружии?» — спросил он, вновь подозрительно поглядывая на стоявшего перед ним простолюдина. «Этот меч достоин легионера. Если ты хочешь приобрести его для своего хозяина, то он будет стоить вдвое дороже». «Боюсь, у вас не хватит асов и на эти мечи». «И все же...» — мягко, но настойчиво попросил Федор. «Хозяин сказал, что не хочет экономить на своей безопасности. Мы возьмем два таких меча и еще пару коротких кинжалов». «Ну тогда...» — просиял хозяин, отходя от прилавка и в уме подсчитывая барыши, буквально свалившиеся на него с неба, чего он никак не ожидал. «Пусть будет так!» Передайте Сандракису, что у меня он сможет всегда купить самое лучшее оружие. «Обязательно передам», — отвечал Фёдор, высыпая на прилавок деньги, и пока хозяин жадно сгребал их, отдал кинжалы в ножнах Тересу, который засунул их в мешок. «Нам пора». Едва они отошли от прилавка, как к нему придвинулся другой житель Тарента, заявив, «Эй, хозяин, а я хочу купить крепкий топор». Вновь оказавшись в полутёмном тамбуре, Фёдор скинул плащ и быстро надел один меч через плечо, а другой велел надеть Тересу. Спрятав под плащом оружие, они оглядели друг друга. Меч у каждого был короткий, но широкий, плотно прилегал к бедру. А если его прижать рукой, почти незаметен. И все же Фёдор рисковал, разгуливая в таком виде с оружием. «Клинки для Лэтиса!» — догадался адъютант, ощупывая потяжелевший мешок. «Да», — кивнул Фёдор, запихивая глубже плащ на груди и поднимаясь по ступенькам наверх. «Не топор же было покупать. Нам надо еще где-то провести день до вечера».